Глава 10. Первым делом, вернувшись к бабушкиному отелю, я проверяю террасу. Ушёл ли художник? И только толкнув дверь и оглядев пустующую террасу, понимаю, что расстроилась, не обнаружив его здесь. Хотела бы я посмотреть на картину, которую он тут нарисовал. Но ну что ж, видно не судьба. Задерживаюсь на краю террасы, чтобы полюбоваться ночным пейзажем. В лунном свете всё кажется другим. Домики блестят в темноте, подсвеченные звёздочками огоньков. Ветер доносит плеск моря, тихие голоса, звон бокалов и женский смех. Где-то на террасе по соседству сидят туристы и любуются ночным морем. У кого-то романтический вечер, который перерастёт в ночь любви. Меня же ждёт знакомство с домом бабушки. Спустившись по ступеням вниз, я с волнением останавливаюсь на пороге. Если отель был бабушкиным детищем, то дом Это её сердце, шкатулка старинная, которую мне предстоит открыть уже вот-вот. Новенький ключ зажат в руке и сверкает в лунном свете. Я медлю, не решаясь сделать последний шаг и войти. Что я там увижу? Что ждёт меня за тёмными окнами? Не потревожу ли я покой умерших хозяев? Ледяной ветер ерошит мои волосы и холодит шею. Вокруг тихо, ни звука. Даже не слышно голосов туристов сверху. только тихо шелест моря за спиной. Не самая лучшая идея вломаться в дом бабушки среди ночи в полной темноте. Лучше бы дождаться дня, когда солнце осветит уютный дворик и прогонит все страхи, но выбора у меня нет. Из-за манолисы, которой разграбил отель, я не могу переночевать в номере для туристов, а в доме бабушки должна быть кровать. Очень на это надеюсь. Собравшись с духом и успев озябнуть на ветру, Я оставляю ключ в скважину и поворачиваю его. Дверь открывается, выпуская наружу спертый воздух помещения, где давно не жили. Оставив её на распашку, я шарю по стене в поисках выключателя и надеюсь, что здесь есть свет. Яркая вспышка ударяет по глазам. На миг я зажмуриваюсь и прикрываю веки, а когда открываю их, первое, что я вижу, глаза моей бабушки. Афина смотрит на меня с фотографии на стене напротив двери, и я невольно подаюсь ближе, чтобы разглядеть её тоже. На портрете ей лет 50. Она на целую жизнь старше той смеющейся девушки, которую я видела на фото с Филаменой. Её волосы по-прежнему чёрные и без нитей седины, подстрижены под каре, а тёмные глаза смотрят зорко и будто видят насквозь. Что стало со смешливой девушкой? Я представляла бабушку приветливой и мягкой, как Филамена, но по фото видно, что я ошиблась. Характер у бабушки явно был крутой и властный. Эта солидная дама даже не улыбается. Взгляд у неё серьёзный и строгий, как у хозяйки отеля, которая привыкла держать всех в ежовых рукавицах. Я вспоминаю слова Ирины о бабушке и невольно улыбаюсь. Здравствуй, бабушка Афина, шепчу я. Вот и я Зловещий и протяжный скрип за спиной заставляет меня подпрыгнуть в ужасе. Обернувшись, я вижу, что это всего лишь чёрно-белая кошка. Привет, бормочу я. Ну и напугала же ты меня. Кошка спокойно заходит внутрь, как будто она хозяйка тут, трётся об мои ноги, но уклоняется, когда я хочу её погладить. Затем проходит в следующую комнату, у входа в которую и висит портрет бабушки Афины. Дверю туда из гостиной нет, только лёгкая занавеска колышется на ветру. Я прохожу за кошка и вижу, что это спальня, вырубленная прямо в скале. У неё покатые каменные стены, как в пещере, и внутри довольно прохладно. Старомодная деревянная кровать с резным изголовьем, покрашенным в белый цвет, занимает почти половину комнаты. Кошка сидит посередине кровати на тканом бело-синем покрывале и вылизывает мордочку. Я не смею её согнать. Кробка присаживаюсь на краешек и как будто проваливаюсь в облако. Такой мягкий на кровати матрас. В изголовье лежат две пуховые подушки в белоснежных наволочках. Одна плошмя, вторая взбитая до пышности венчает её треугольником. Я провожу по ней рукой с комом в горле, думая о том, что эту подушку наверняка взбивала бабушка. Откидываю краешек покрывала. Постель застелена чистым белым комплектом белья. Как будто меня тут ждали и готовились к моему приезду. В комнате стоит запах пыли, но ветер уже разгоняет спёртый воздух, принося ночную прохладу и морскую свежесть. Я замечаю движение чего-то белого сбоку в дверях и испуганно подпрыгиваю на кровати, но это всего лишь развевается прозрачная лёгкая тюль на ветру. Должно быть, она служит защитой от мошкары летом. Окон в спальне нет. Но свет из гостиной проникает в небольшое полукруглое окошко на стене. В шкафу я нахожу плед, одеяло, ещё одну подушку, полотенца, глаженое постельное бельё. Всё аккуратно сложено, как будто бабушка приготовила их для меня. А на остальных полках лежит небольшая стопка ночных сорочек и халатов. Другой одежды у бабушки нет. Должно быть, после её смерти раздали соседям или малоимущим. Жаль, что не осталось ни одной личной вещи, которая хранила бы её запах и могла бы рассказать мне о ней. Дверь в дальнем углу спальни ведёт в маленькую ванную комнату с туалетом, раковиной и ванной. К моему восторгу, в кране есть горячая вода, а в шкафчике я нахожу новое оливковое мыло. Под душем смываю с себя дорожную пыль и все волнения этого дня. Хотя отель поразил меня запустением, здесь в доме бабушки Я чувствую себя спокойно и комфортно, словно приехала в гости туда, где меня ждали. Когда я возвращаюсь в спальню, кошка, свернувшись клубком, спит в ногах кровати. Я запираю открытую на распашку входную дверь, тушу свет, и меня сразу же обступает плотная темнота. На миг мне становится не по себе, но затем я вижу очертания мебели и белую занавеску, ведущую в спальню, в лунном свете, который проникает сквозь окна с улицы. Она кажется серебристой и служит мне маяком. Я ныряю сквозь занавеску, снимаю с себя полотенце и вешаю на спинку стула, который едва угадывается в темноте, осторожно откидываю покрывало, чтобы не потревожить спящую кошку, и забираюсь под одеяло. Меня окутывает блаженным теплом, а мягкий матрас обволакивает голое тело, как облако. Обняв пуховую подушку, я почти мгновенно засыпаю. Вот я и дома.